Глава 2. Эволюция трейдера и 55 шагов. В этой главе представлен несколько другой взгляд на то, какими путями трейдеры приходят к успеху. За несколько лет я смог описать процесс, через который, по всей видимости, проходит каждый трейдер на пути к успеху. Он подробно представлен ниже, а далее я более подробно расскажу о нем, Таким образом, который, по моему мнению, будет наиболее полезен для тех, кто захочет пройти этот путь. Начало. Ориентированность на жадность. Причины получения убытков. Первое. Недостатки рынка. Игра не с нулевым, а с сильно отрицательным общим результатом. Смотри главу 25. Психология рынка делать неправильные вещи в неподходящие моменты времени. Большинство всегда заблуждается. Рынок стоит на хаосе и заблуждениях. Второе. Собственные собственные недостатки. Открытие чрезмерно больших позиций, недостаток знания, недостаток дисциплины, нет защиты от психологии рынка случайные действия по причине неуверенности, вызванной, например, советом брокера, взгляды на рынок сноска вероятно имеется в виду предрасположенность использовать ту или иную технику анализа, о чём автор подробнее рассказывает далее примечание переводчик результат ориентированный на жадность трейдер получает хороший пинок и становится трейдером, ориентированным на страх. Причины получения убытков. Первое. Недостатки рынка. Те же. Второе. Напуганный трейдер никогда не выигрывает. Третье. Собственные недостатки. По-прежнему открытие чрезмерно больших позиций. Страх приносит как раз то, чего ты боишься. Попытки коротко фиксировать убытки приводят лишь к увеличению их убыточных сделок числа. Понимание того, что именно необходимо для успеха, по-прежнему отсутствует. Результат. Выжившие трейдеры проходят через тоннель и становятся ориентированными на риск. Примечание: Вероятно, речь идёт о жизни после смерти трейдера, так как после прохода через тоннель он становится другим человеком. Примечание переводчика. После этого они начинают зарабатывать деньги потому, что они первое, разрабатывают методику, которая даёт им преимущество. Второе используют эффективную систему управления капиталом. Третье, повышает свою дисциплину до уровня достаточного для следования за своей методикой. Четвёртое избавляются от вредных личностных особенностей. Это лишь основной скелет. Можно отметить, что выделились три основных этапа. Забавно, но я люблю повторять, что многие вещи на рынке входят по трое. Сильные тренды можно подразделить на три части. Также существует три основных правила трейдинга и так далее. Три основных правила трейдинга фактически тождественны трём этапам, через которые каждый трейдер должен пройти. Три стадии. Мы назвали три стадии: ориентированность на жадность, ориентированность на страх и ориентированность на риск. Однако не стоит воспринимать эти названия слишком буквально, а не просто попытка приблизительно охарактеризовать три основных этапа. Ориентация на жадность Первая стадия характеризуется невежеством и убежденностью в том, что рынок готов дать легкие деньги. Эмоциональные мотивы, которые управляют трейдерами, Далеко не обязательно должны быть именно жадностью. На самом деле часто они являются чем-то другим. Добившийся успеха бизнесмен или профессионал из какой-то другой области может искать новых вызовов. Аналогично человеку может просто наскучить его прежний образ жизни, заставляя его искать что-то, чтобы как-то приперчить её. Кто-то может быть патологическим игроком. Первая проблема, с которой сталкивается трейдер сама мотивация, заставляющая его торговать. Большинство людей совершают большую часть своих поступков, руководствуясь эмоциями. Решение о том, какую машину купить, в какую поездку поехать и так далее, обычно основывается на эмоциональных критериях. Просто задумайтесь о том, почему вы купили именно ту машину, которую купили. Почему женились или не женились именно на той женщине, на которой женились или не женились. И неудивительно, что придя на рынок, мы продолжаем принимать эмоциональные решения. Но такой подход не работает на рынке, так как рынок сам по себе является эмоциональным существом. И в тот момент, когда эмоции кричат: "Продавай", успешный трейдер, вероятно, будет покупать говоря о трейдерах, которые пришли на рынок для того, чтобы избавиться от скуки, можно утверждать, что наибольшее желание совершить сделку они будут испытывать тогда, когда в наибольшей степени ощущают свою скуку. Нет никаких причин, по которым эти моменты должны совпадать с теми, которые действительно оптимальны для совершения торговых операций. Другие трейдеры страдают от проблем, связанных с самооценкой. Я думаю, что каждый из нас грешит этим время от времени. Если так, то спор с кем-нибудь может заставить такого трейдера совершить сделку для того, чтобы уравновесить низкую самооценку. Лишь разрешив все эти проблемы, трейдер может добиться успеха, и, по моему мнению, единственный способ позволяющий трейдеру взглянуть на себя со стороны и иметь механическую систему, которая позволит ему ей знать, что он, она должен делать. Таким образом, трейдер сможет заметить, когда его её действия не совпадают с системой и спросить себя почему. Так происходит. Именно этот процесс поможет нам начать лучше понимать себя. Я уверен, что это критический элемент успеха в трейдинге. Из-за этих и прочих проблем, о которых говорилось выше, начинающие трейдеры теряют значительную часть своих денег, получая взамен лишь боль, многие, большинство теряют всё. Ключевой момент состоит в том, чтобы в результате они становились прибыльными. Это то время, когда они начинают понимать первый секрет трейдинга отсекайте убытки. Именно с осознанием этой концепции происходит переход к ориентации на страх. В самом деле, короткую фиксацию убытков можно рассматривать как реакцию на страх. Ориентация на страх. На данной стадии трейдер использует стоп-приказы, но выставляет их слишком близко Он уже понял, что трейдинг непростое занятие и потребует большой тяжёлой работы. Многие, достигнув этой точки, уходят, но те, которые остались, демонстрируют достаточный уровень стремления к достижению успеха. Однако далее могут прийти ещё более трудные испытания, так что уровень стремления может оказаться недостаточным. С учётом природы рассматриваемого нами существа То есть, человека ориентация на страх неизбежна. Рынок не является чем-то чрезчур пугающим, плохим или сложным. Он такой, какой он есть, и он занят своими делами. Проблемы возникают из-за того, как мы воспринимаем рынок и как действуем на нём. Мы должны осознать, что мы, и только мы, а не кто-то другой, и в наименьшей степени сам рынок Несём ответственность за полученные результаты. Мы можем начать выигрывать лишь осознав свою ответственность. Если в наших убытках виноват кто-то другой, это означает, что мы не контролируем ситуацию, а если так, то как мы можем выигрывать? Врезка. Рынок не является чем-то чрезчур пугающим, плохим или сложным. Он такой, какой он есть и он занят своими делами. Конец врезки. Этот этап может продлиться достаточно долго, по мере того, как мы боремся с различными своими недостатками. Страх не приносит пользы на рынке, так как напуганный трейдер никогда не выигрывает. Мы слишком быстро фиксируем убытки и берём прибыль. Наш трейдинг характеризуется нервозными, слишком быстрыми действиями ориентация на риск. Для того, чтобы стать ориентированными на риск, мы должны развить успех на всех фронтах: узнать себя, сделать себя таким, каким необходимо, лучше понять процесс торговли, скорректировать свою торговую методику таким образом, чтобы она подходила нам, научиться расслабляться во время торговли. Это лишь несколько из необходимых условий. Большинству трейдеров можно посоветовать немедленно вдвое уменьшить размер открываемых позиций это может быстро принести облегчение и расслабление этот этап назван ориентацией на риск так как для того чтобы выигрывать вы должны понять суть риска трейдинг рискованный бизнес поэтому когда вы становитесь ориентированными на риск ваша ориентация становится правильной для работы на рынке Главный секрет трейдинга на этом этапе звучит так: дайте прибыли расти. Именно с этого момента вы, возможно, начнёте последовательно получать прибыль на рынке. До тех пор, пока вы не дойдёте до этой стадии, ни в коем случае не открывайтесь больше, чем на минимальный размер, то есть больше, чем на один контракт. Зачем платить за обучение больше, чем необходимо? Став ориентированным на риск, вы получаете возможность узнать последний секрет трейдинга избирательность торговли. После этого трейдинг может стать для вас менее эмоциональным занятием, сноска, более рутинным. Примечание переводчика. Я последовательно получаю прибыль на рынке, но периодически ловлю себя на том, что совершаю слишком много сделок. Для того, чтобы овладеть селективностью торговли, вы должны стать экспертом в том подходе, который вы выбрали. Ключевым моментом вашего подхода должно являться то, что вы отфильтровываете подавляющую часть рыночной информации, фокусируясь лишь на тех моментах, которые вам действительно необходимо знать. Намного проще стать экспертом в какой-то узкой области, нежели в широком их диапазоне. Про различных источников рыночной информации так много, что охватить вниманием их все просто не представляется возможным, не говоря уже о том, чтобы стать экспертом по ним. Вы должны решить, какая информация вам понадобится, разработать свой подход, а затем использовать его. Станьте экспертом, и вы увидите, что начинаете действовать интуитивно, то есть открываете лишь самые хорошие позиции, риск по которым находится на низком уровне. И тогда всё пойдёт как по маслу. В резк. Вы должны решить, какая информация вам понадобится, разработать свой подход, а затем использовать его. Конец в резке. 55 шагов мой путь к успеху упрощённый перечень ключевых шагов, сделанных Джоном Пайпером для того, чтобы достичь того, чего он добился на сегодняшний день. Первое. Мы проявляем интерес к рынку и начинаем что-то читать о нём, проводя какие-то предварительные исследования. Второе. Мы покупаем книгу Или две. И, возможно, подписываемся на пару бюллетеней. Третье. Мы находим что-то, что нам очень нравится, и начинаем проводить дальнейшие исследования с использованием именно этой техники. Четвёртое. Мы время от времени торгуем на рынке в большинстве случаев, теряя деньги, но немного, а иногда даже совершаем прибыльные сделки. Пятое. Мы обычно забываем об убытках, Поздравляя себя с выигрышными сделками, убеждаем себя в том, что по мере того, как мы лучше изучим используемые техники, первых будет всё меньше, а последних всё больше, намного больше. Шестое. Мы вручную строим графики, которые физически могут становиться очень большими, и, возможно, строим вручную несколько индикаторов. И я это написал до того, как компьютеры стали настолько доступными, как сейчас. Седьмое. Мы находим подход, который, как нам кажется, просто не может не оказаться выигрышным. Восьмое. Мы начинаем активно торговать. Девятое. Результаты показывают, что на самом деле всё не так-то просто, как казалось в начале. Некоторые ключевые моменты мы полностью так и не осознали. 10. Мы продолжаем торговать. Результаты не слишком отличаются, также плохие, но количество прибыльных сделок достаточно для того, чтобы поддерживать интерес. 11. Мы всё ещё ожидаем прекрасных результатов. 12. Объёмы торговли возрастают, увеличивается и объём наших средств на рынке. Тринадцатое. Мы продолжаем читать и получать бюллетени, но наши исследования высветили лишь вершину айсберга, мы все еще не представляем, с чем имеем дело. Четырнадцатое. Наша техника показывает себя очень успешной. Обвал 1987 года. Но из-за недостатка отверстия, Навыков в торговле мы не извлекаем из этой ситуации столько прибыли, сколько могли бы. 15. Рынок начинает потихоньку вызывать у нас страх, но первый из главных уроков нам всё ещё лишь предстоит усвоить. 16. Мы предложение торговать по-крупному. Мы открываем чрезмерно большие позиции. Становится очевидным, что мы убежим от закона средних. Это лишь вопрос времени. 17. Мы получаем большую прибыль. Всё идёт отлично. Появляется чрезмерная уверенность в себе. 18. Мы фиксируем большой убыток. Начинают появляться проблемы психологического характера. 19. Мы покупаем компьютеры и начинаем отслеживать намного больше индикаторов. Двадцатое. Мы обращаем внимание на другие техники и другие рынки. Двадцать первое. Мы разорены. Двадцать трое. Становится очевидным, что все далеко не так просто, как казалось. Двадцать третье. Нас становится невозможно терпеть. Двадцать четвертое. Также становится ясно, что доступная информация – 1987-1988 годы не приносит слишком много пользы тому, кто хочет зарабатывать, торгуя на рынке. Двадцать пятое. Мы решаем заполнить этот пробел и задумываемся о выпуске бюллетеня, который бы рассказывал обо всем так, как есть на самом деле. Двадцать шестое. Мы начинаем сотрудничать с одним американским аналитиком – Заметьте, насколько это действие неправильно. Для того, кто решил заняться трейдингом, было бы намного лучше начать сотрудничать с трейдером. 27. Мы продолжаем торговать, но значительно меньше. 28. Мы начинаем выпускать свой бюллетень, который немедленно начинает пользоваться успехом. 29. Это требует от нас успеха проведение большого количества исследований и самоанализа, но мы всё ещё не до конца осознаём, что трейдинг имеет под собой психологическую основу, и что внешние элементы системы программное обеспечение, компьютеры, брокеры, советники и так далее почти нерелевантны до тех пор, пока не всё в порядке с внутренними. 30 -е. Мы поражены страхом, и у нас нет чёткой методики. 31. Становится ясно, что торговля по собственным суждениям без чёткой методики гиблое дело. 32. Мы начинаем поиск подходящей методики. 33. Те методики, которые уже доступны на рынке, не кажутся нам подходящими, так что мы разрабатываем свою. 34. Мы начинаем торговать, используя чёткую методику. Хотя это и нелегко, но некоторые вещи становятся очевидными. 35. -е. Мы обнаруживаем, что торгуем без всякой причины, чего мы не наблюдали за собой ранее, когда у нас ещё не было чёткой методики. Но затем мы осознаём, что это объясняется теми моментами, о которых мы говорили ранее. Самооценка определённо играет роль. Тридцать шестое. Мы осознаем, что ключевой элемент в трейдинге – наше собственное мышление. И вот теперь мы действительно видим у себя положительную динамику. Тридцать седьмое. Мы совершенствуем свои системы и начинаем кое-что зарабатывать, торгуя одним контрактом. Тридцать восьмое. Но мы все еще испытываем страх, и эта проблема остается нерешенной. Некоторое время назад мы усвоили необходимость короткой фиксации убытков, но пока наш страх не преодолён, мы не можем открыть для себя второй секрет трейдинга. 39. -е. Мы продолжаем торговать, всё идёт хорошо, мы становимся более уверенными, и страх начинает потихоньку развеиваться. 40. -е. Мы получаем ещё один тяжёлый удар. 41. Мы чувствуем себя ужасно и думаем о том, что, возможно, надо сдаться, что сдаться надо было ещё несколько лет назад, когда эти неприятности случились с нами в первый раз. 42. Мы продолжаем торговать и решаем больше не быть слишком самоуверенными. Мы совершенствуем систему управления стрессами, которую нам пришлось изучить в начале своей трейдерской карьеры. И продолжаем размышлять, что необходимо для успеха в трейдинге. Мы осознаём важность смирения и необходимость оставить в голове немного места. Если ваши мысли заняты лишь осознанием своей гениальности, для обучения чему-либо ещё ваших вычислительных ресурсов уже не останется. 43 -е. Мы встречаем другого трейдера, который становится нашим наставником. Он показывает новую для нас технику, профиль рынка, который нам сразу же подходит. Это происходит от того, что теперь у нас есть правильное отношение к предмету. 44. -е. Мы развиваем свой успех. Совершенствуются наши системы улучшаются результаты, наше отношение становится более правильным, страх перестаёт быть большой проблемой. 45. -е. Мы принимаем решение проконсультироваться у тренера, психолога по трейдингу Адриана Тугри. Наша первая встреча происходит в Швейцарии. 46. -е. Давая прибыли накапливаться, мы фиксируем большую прибыль. Нам удалось сделать то, что должен делать каждый успешный трейдер. Получится ли у нас это снова? 47. Мы начинаем уходить от страха и постепенно становимся ориентированными на риск. 48. Мы понимаем, что самое важное это наше отношение. Мы видим, что жизненно необходимо расслабиться. Мы вновь уменьшаем размер открываемых позиций. 49. -е. Мы проводим несколько дней в США, работая в группе с нашим тренером-психологом по трейдингу. 50. -е. Мы начинаем зарабатывать деньги последовательно. 51. -е. Мы становимся немного самоуверенными опять, но в этот раз нам удаётся осознать этот факт, ограничив ущерб. Вновь мы понимаем, что надо быть скромными. 52. -е. Мы начинаем торговать, иногда почти на подсознательном уровне. Мы становимся экспертами. Пятьдесят третье. Мы знаем, что впереди предстоит еще много испытаний, но мы уверены, что справимся с ними. Пятьдесят четвертое. Деньги больше не проблема, мы на самом деле живем в изобилии. Пятьдесят пятое мы находим, что наша жизнь улучшилась во всех своих аспектах, и мы достигли многого в различных областях. резюме два различных взгляда на один и тот же путь: эволюция трейдера и 55 шагов от ориентации на жадность к ориентации на страх, а затем к ориентации на риск. ориентация на жадность приводит к убыткам. Трейдер становится погливым. Далее его задача выжить и наработать навыки достаточные для того, чтобы стать ориентированным на риск. 55 шагов, включающие все ошибки, про которые написано в этой книге, в упрощённом виде описывают путь, который Пайпер прошёл для того, чтобы достичь того, чего он достиг.